Глава 15. Мужа дома не оказалось. Флавия расстроилась, но худшее ждало её впереди. Переночевав в Сиене, надо было уладить рутинные дела с тамошней полицией, она вернулась в Рим, а Аргайл уехал во Флоренцию. На столе в кабинете её ждала записка: "Вызов в управление на совещание. Присутствие обязательно", так сказано в записке. Флавия посмотрела на часы. Совещание началось 5 минут назад. Ну и пусть. Всю ночь она проворочалась в постели, обдумывая невероятную новость, которую сообщила Елена Фортине. Флавия чувствовала себя полной идиоткой. Значит, это как-то заметно, а она не догадывалась. Мир изменился, и, видимо, навсегда. К этому нужно привыкнуть. Должно пройти какое-то время. А как невозможно даже представить, как она станет совмещать работу с уходом за ребёнком. Ведь для неё работа важнее всего. Флавия ещё не отошла от шока и не осознала, рада она или нет. Прибыв наконец на совещание, она не очень внимательно прислушивалась к разговорам. Ей надоели вечные обсуждения бюджета и результатов различных проверок. Она давно отметила странную закономерность. Чем тривиальнее вопрос, тем дольше длится совещание. Рядом с начальником управления сидели двое в штатском. Флавия встряпенул истолько, когда заговорил один из них, постарше. Теперь нам предстоит обсудить важный вопрос, а именно будущее управления по борьбе с кражами произведений искусства после отставки генерала Батандо. Министр считает, что для поддержания работы на прежнем уровне управлению необходимо сильное руководство. «Я с вами согласна», — подала реплику Флавия, ни о чем не подозревая. «Необходимо сохранить боевой дух наших сотрудников. Мы ведем в этом направлении постоянную работу». Она изрядно поднаторела в подобной фразеологии и была готова продолжать в том же духе. — Конечно, это полная чушь, но, согласно старинной пословице, если ты живешь в Риме, то обязан изъясняться по-латински. — Все правильно, — прервал ее второй чиновник из министерства, который выглядел слегка смущенным. — Но речь не об этом. — С сожалению, должен сообщить, что на самом высоком уровне принято решение не утверждать вас в должности начальника управления. Флавия торопела. — Почему? — Почему? Э, поскольку подобные решения принимаются строго конфиденциально, мне это известно лишь в общих чертах, ответил чиновник с сожалением, похожим на искреннее. Было видно, что удовольствия от своей миссии он не получает. Претензий к вам нет, все годы вы прекрасно работали, но наверху решили, что управление должен возглавить человек, правильно понимающий политику руководства. Что значит правильно понимающий политику руководства? В ответ он лишь слабо улыбнулся. Может, руководству не нравится, что я женщина, усмехнулась Флавия. Ни в коем случае. У чиновника был такой вид, словно он испугался, что Флавия привлечёт его к европейскому суду по правам человека. Она молчала. Двое из министерства поёрзали на стульях, переглянулись. Было ясно, что сценарий этого разговора разработан заранее. Мы осознаём, что после года руководства вам будет трудно вернуться в положение подчинённый. Вы полагаете, что мне следует уйти? Ну, конечно, у вас есть возможность всё обдумать, но нам хотелось бы решить вопрос сейчас. То есть я должна написать заявление об уходе? Мы можем предложить вам два варианта, сказал старший чиновник после продолжительного молчания. Первый занять более высокую административную должность, где в Барии. Ах, вот оно что. Ой, если это для вас неприемлемо, то вы можете рассчитывать на крупное выходное пособие. Довольно, прервала его Флавия. Так по-хамски не поступали ни с кем. Решили назначить начальником кого-то другого? Прекрасно. Хотя должна без ложной скромности заявить, что не знаю никого, кто справился бы с этой работой лучше. Но избавляться бесцеремонно, словно меня поймали за руку, когда я запустила её в кассу, через чур. Мы понимаем, вам неприятно, произнёс старший чиновник, и искренне сочувствуем. Но нам даны чёткие инструкции. А всё-таки почему я не могу вернуться на свою прежнюю должность, какую занимала при генерале Батандо? Потому что новый начальник, скорее всего, захочет иметь заместителем своего человека, а положение рядовой сотрудницы вас вряд ли устроит. Что верно, то верно. Ещё при Батандо флаве привыкла командовать, и представить себя опять рядовым оперативным работником было невозможно. Мне очень не хочется вас огорчать, сказала Флавия. Но уволить меня с должности вы не имеете права. Дело в том, что я жду ребёнка. А по закону беременных женщин, занимающих высокие государственные должности, увольнять нельзя. Начальники попадают под данную категорию. Передайте руководству, что в противном случае их ждёт суд, и они его переиграют. Это известие застало чиновников врасплох. Они посмотрели на Флавью так, будто она объявила, что является дочерью папы Римского. Флавья улыбнулась. Я вам тоже искренне сочувствую. Но ничего не поделаешь. Женщины и не на такое способны. Примите наши поздравления, пробормотал первый. Спасибо, она встала «Теперь, видимо, вам придется серьезно обдумать ситуацию. По-тихому избавиться от меня не получилось. Если руководству нужен громкий скандал, пожалуйста». «Разумеется, это не победа», — размышляла Флавия, возвращаясь к машине. «Я просто выиграла немного времени, чтобы ответить ударом на удар. Работе отданы 12 лет жизни, и вот итог». Неожиданно она почувствовала облегчение. Что хорошего во всём этом? Рутина, неисполнительный подчинённый, необходимость каждое утро читать рапорты о кражах, которые никогда не будут раскрыты, постоянно выбивать у начальства деньги. Она сыта этим по горло. Ей до смерти надоело маневрировать среди чиновников, как эти двое. Флавия поняла, что сопротивляется только из принципа. Нельзя позволять, чтобы о тебя вытирали ноги, но сердце к этой работе больше не лежало. В голове у неё звучала реплика одного из чиновников о правильном понимании политики руководства. Что она значила? Да ей запретили заниматься расследованием похищения картины Клода Ларена, а она не подчинилась. Но почему это кого-то взволновало? Ведь соблюдалась строгая секретность. её следовало поблагодарить а не увольнять флавия собиралась пригласить верных людей и рассказать им обо всём там наверху хотели войны они её получат для начала она раскроет секрет похищения картины клода ларена и её возвращения в музей секрет который знают двое больше не секрет пока она решила посвятить в это дело троих которым безоговорочно доверяла руководители оперативной группы Пауло, стажёра Карада и руководительницу следственной группы Джулию. В своём расследовании закончила вплаве. Я зашла слишком далеко и от меня решили избавиться. Хм. Странно, ведь речь идёт лишь о какой-то картине, удивился Пауло. Настоящими преступлениями он считал только убийство. Она пожала плечами. Очевидно, все пружины этого механизма нам пока не видны. В таком случае, проговорил он, как обычно, медленно, надо копать материал. На Саботине, на его знаменитого и могущественного родственника, бывшего искатель сообщников преступных деяний Саботине 10, а может и 20 лет назад, всё-таки полезно иногда делать людям одолжения. Я знаю одного человека, который мне должен. Позвоню Овокручиваю руки. В общем, будем стараться. А ты пока не торопись собирать вещи. У Флавии навернулись на глаза слёзы. Казалось бы, освобождается место. В интересах Паулу сидеть и тихо радоваться, а не бросаться на помощь. Желательно копнуть также и журналиста до Сони, сказала она. Кто снабжает его информацией? Я подумываю о том, не скормить ли ему что-нибудь, хотя бы немного. Управляемая утечку информации все одобрили. В данной ситуации это было разумно. И ещё, добавила Флавия. Где-то имеется отчёт об убийстве жены Дилланн. От прессы его утаили, но обязаны были провести расследование. Взглянуть бы на его результаты. Оставшись одна, она посидела какое-то время, оглядывая кабинет. Почти год назад унаследованный от генерала Батандо Теперь с ним придётся распрощаться. И очень скоро. Флавио встретился с Этторе Доссони в маленьком неопрятном баре за Олимпийским стадионом. Как только разговор зашёл о серьёзном, он предложил пройтись. Это глухое место выбрал Доссони. Когда она ему позвонила, он сказал, что привык действовать осторожно, и современные электронные устройства позволяют делать буквально чудеса. А вблизи стадиона трудно оперировать даже самыми хитрыми штуковинами. Флавий сочла это излишним, но спорить не стала. Они прогуливались мимо мрачных статуй, воплотивших в крупнозернистом мраморе мужской идеал Муссолини. Дон Соня оказался полным мужчиной, который почему-то этого не осознавал, видимо, по-прежнему полагая себя молодым и спортивным. Двигался по мальчишески, размашистым шагом. От чего подрагивали щёки, на лоб скапливались капельки пота. Воротничок сорочки не сходился на шее. "И так, произнёс он. Вы намерены потребовать, чтобы я раскрыл свои источники? Нет? Тогда чего вы хотите? Урицу Соботини ваш знакомый, верно?" Достоевский да, усмехнулся. "Глупо было бы отрицать. Уверен, вы откопали в каком-то досье. Ну вы такого же низкого мнения о нём, как и остальные?" Дастцо не задумался, затем отрицательно покачал головой. Нет, кое-какие качества я в нем всегда ценил. Например, то, что он не был таким дураком, как другие. Наше ядро составляли человек двести, а всего нас было около двух тысяч. Студенты, мы искренне надеялись свергнуть капитализм. А Маурицио ходил и посмеивался. Порой вставлял реплики, что сделать это не так легко. Mais важным видом дискутировали на тему революции, а он играл в свои маленькие игры и в результате оказался прав. Он любил посмеяться. А потом перестал. Да соник кивнул. Да. Вы знаете почему? Он исчезает из виду почти на 20 лет, продолжило Флавия, и вдруг выдаёт свой коронный трюк. Вы должны были обеспечить его пиаром, я права? Да. Он заявил, что собирается вызвать большой переполох, как в старые времена, заклеймить позором лицемерие государству и так далее. Я по-прежнему питал к нему симпатию, но его подход за 20 лет не изменился. Маурицио остался дешёвым памфлетистом. Но в печати информация не появилась. Почему? Я ждал от него доказательств, что это не пустое бахвальство. Он рассказал мне о картине. Я позвонил вам, и вы ответили, что ничего не знаете. Значит, Салгали пришлось. Потом он позвонил через некоторое время и попросил в пятницу собрать публику на холме Яникола, обещал сенсацию. Вы представляли, что он имел в виду? Нет, Мурициу хотел, чтобы собралась толпа рядом со статуей жены Гарибальди. Женщина на коне обводит взором город. Но что именно будет наблюдать публика, не уточнил. Я заявил, что и пальцем не пошевелю, пока он не сообщит, в чём дело. Маурицио ответил, что не может, это опасно. Предложил просто поверить на слово, что у него есть все ингредиенты, чтобы устроить взрыв, который потрясёт всю страну. До да, Сони не надолго замолчал. Поверить ему, ха, как бы не так. Я сказал, что очень хорошо помню все его прежние шутки, и он положил трубку. Вернее, швырнул. Или силой надавил на кнопку, если говорил по мобильному. И что произошло? Достойно пожал плечами. Ничего. Скорее я узнал. Маурицио нашли мёртвым в чане с алебастром. Я предположил, что он напился от расстройства, ведь его розыгрыш не удался. Слава богу, у меня хватило ума не ввязываться в это дело. Истории Достойно можно было верить и не верить. В любом случае он не поведал ничего интересного. Поироетно специально Теперь ждал ответного выхода со стороны Флавии. "Картину действительно похитили", произнесла она. "Потом потребовали выкуп. 5 дней назад я её вернула". "Как?" обменяла на деньги. Картину вручил человек в шутовской маске. "Я была уверена, что это Сабатини". "Но это был Нён". "Да". "Хм". "Любопытно", промолвил Досони. очень любопытно. Э, вам что-нибудь говорит фамилия Фортине? Елена Фортине. Ей показал, что до Сони вздрогнул. Вы её знаете? ответил он вопросом на вопрос. Виделась с ней 2 дня назад. И ваши впечатления? Она мне понравилась. Такая, хмм, чуткая и добрая. Да Сони громко рассмеялся, откинув голову назад. Если начальница отдела полиции столь наивна, то неудивительно, что так мало раскрыты хищения картин. Э, э, я не поняла. Елену называли по-разному, но чуткой и доброй. Он посмотрел на Флавию. Грубая и жестокая. Вот она какая. Странно. Более жестоких, чем Елена Фортине, я не встречал. — заявил Досони. Пример. Когда на Страстную Пятницу арестовали одного ее товарища, она предложила устроить теракт на пасхальное воскресенье во время торжественной мессы в соборе святого Петра. Когда кто-то заметил, что погибнут сотни людей, она сказала, что они принесут себя в жертву Христу. Так что чем больше, тем лучше. Елена всегда любила символику, а также самодельные бомбы, начиненные гвоздями. Вы знаете, какое у них поражающее действие. Но в её досье ничего подобного нет. О, Елена всегда была мастерица держаться в тени. К тому же её так боялись, что на допросах держали язык за зубами. Умная женщина. Пятный Страна Маурица был её марионеткой. Она крутила им как хотела. Под её руководством его маленькие акции наполнялись глубоким смыслом. Вы видели последние работы Маурица? Некоторый в его мастерской <смех> барахло, ну да. Только такое он и был способен выдать бедняга. А что означает похищение картины, спросил Офлави? А то и означает, что ничего. В этом-то и состояла его беда. В критические моменты Маурицио начинал путаться, становился непоследовательным. Интеллектуальную глубину его деяциям обеспечивала Елена Фортине. Флавия очень любила прогулки по Риму. В последние годы они обошли с Аргаилом, наверное, весь город, его улицы и холмы. Это было бесконечно интересно. Аргаил замечал всё: кусочек античной римской каменной кладки, выщербленные стены, необычный узор булыжной мостовой на какой-нибудь отдалённой улочке. Он беспрестанно отвлекался, улыбаясь от удовольствия. Внимательно осматривал то одно, то другое и, вернувшись, возобновлял прерванный разговор. Посмотри, как красиво, восклицала Лоргайл, показывая Флавии на что-то, мимо чего она проходила десятки раз и не обращала внимания. Но сейчас у неё не было желания любоваться ни красотами архитектуры, ни скульптуры, ни удивительными странностями в планировке города. Расставшись с досони, Флавия зашагала вдоль реки, засунув руки в карманы куртки, нахмурившись и опустив голову. Поднялась на холм к великолепной конной статуе жены Гарибальди, к тому месту, где почти 20 лет назад обнаружили тело Марии Ди Ланны, и где Соботини, по словам журналиста, собирался устроить представление, которое должно было потрясти страну. Что именно он намеревался сделать? Флавия просидела час, размышляя, пытаясь привести в соответствие все известные ей факты, составить из них какую-то версию. Итак, Сабатини похитил картину в понедельник. Теперь Флавия знала, что он планировал акцию на пятницу, 25 мая. Именно в тот день в 81 году убили его сестру. Её тело нашли неподалёку от места, где Флавий сейчас сидел, и Саботи не хотел, чтобы до Сони собрал здесь толпу и репортёров с камерами. Пока вроде бы всё сходилось. Но почему он похитил именно эту картину? Непонятно, что символизировал пейзаж Клода Ларена, Кефала и Прокриду. Но у этой истории счастливый конец. Может, ему было важно похитить значительную картину, придав своему деянию вес? Но какой смысл? Показать компании бывших террористов, что он еще жив? Да Сони сказал, будто Саботини желал потрясти страну. А выкуп? Как он вписывается сюда? Если ему кто-то помешал осуществить задуманное, то его сообщник Флавия не исключала, что Да Сони вполне мог стать на прошлой неделе богаче на 3 миллиона долларов – Решил забрать деньги и обрезать концы. Она долго сидела на скамейке рядом со статуей Гарибальди. Достала сигарету, прикурила, но, вспомнив, что делать этого больше нельзя, вынула изо рта и затоптала. А затем, неожиданно осознав, что безумно счастливо, разразилась слезами. Проходящие мимо туристы бросали на нее сочувственные взгляды. «Я отыскал материалы по похищению Марии Диланны». Сообщил Паулу, когда все четверо встретились в ресторане, чтобы поужинать и обсудить дела. Ничего интересного? Совсем ничего? Да. Как ты и говорила, всё спустили на тормозах. Во всяком случае, поначалу так и было. Но отыскался один честолюбивый и неудобный следователь, который продолжил расследование. Вскоре оказалось, что он симпатизирует левым и пытается покрыть их преступления. Потом раскопали, что он взяточник. Берёт сколько может утащить. Но дело замяли честь мундира не позволила придать гласности факт коррупции в правоохранительных органах в общем его уволили и дело с концом флави улыбнулась да действительно ничего интересного несколько месяцев назад тот следователь умер добавил пауло скоропостижно он отрицательно покачал головой нет после болезни отказали почки год назад ему сделали пересадку не помогло. Так что в его смерти нет ничего подозрительного. Давайте подумаем вместе, предложила Флавия. Может, здесь замешана Елена Фортине, и сюжет картины Клода Ларена каким-то образом связан с обстоятельствами гибели Марии де Ланны? Но даже если это так, почему он задумал акцию лишь недавно? Она посмотрела на сидящих за столом коллег. Что, никаких предположений? Флавия вздохнула. Ладно, расходимся. Продолжим поиски завтра. Паулу вызвался проводить её до дома, как вскоре выяснилось, не только из любезности. Днём в твоё отсутствие к нам приходил посетитель, сказал он, когда они остались одни. Угрюмый паренёк. Показал удостоверение сотрудника внутренней безопасности, сразу направился в твой кабинет и провёл там час, копался в бумагах. Я старался далеко не отходить. Того, что искал, он, похоже, не нашел». Флавия молчала. «Кажется, ты действительно встревожила каких-то важных людей», задумчиво промолвил Пауло. «И так просто они не отстанут». «Но что я могу поделать?» «Хотя бы быть осторожнее. Тем более, что ты продолжаешь заниматься этим делом». «Я и так осторожно». Они свернули за угол на небольшую площадь перед домом Флавии. Пауло тут же увлек ее в тень. Не советую тебе идти домой. Видишь тот автомобиль? Он по твою душу. С чего ты взял? Цвет, модель, номерной знак и маленькая антенна сзади. Поверь мне, я хорошо знаю их повадки. Даже собирался подать рапорт о переводе. Почему не подал? Понимаешь, прошёл собеседование и осознал, что там дурак на дураке. В полиции они неделю не продержались бы. Сейчас эти ребята за тобой следят. Но мне нужно домой к Джонатону. Позвони ему. Флавия вытащила мобильный, нажала кнопку. Сначала, как всегда, шли гудки, а потом голос Аргайло сообщил, что он уехал в Тоскану на день или на два. Флавия не знала, радоваться или сердиться. У него нет мобильного? удивился Пауло. Она хмыкнула. Да если бы даже и был, то непременно с разреженным аккумулятором. Она задумалась, провела рукой по волосам. Ты прав, я переночую в отеле. Паула предложил пойти к нему, но Флаве и не хотелось его стеснять. Она знала, что у Паула трое маленьких детей. Через полчаса Флаве уже погружалась в сон в номере отеля на пьяцца Форнезе, забыв о Маурицо Саботини и службе внутренней безопасности. Она справедливо решила, что самое безопасное место для неё сейчас в маленьком отеле при женском монастыре ордена Святой Бригидты Шведской на Пьяцца Фарнеза. Образцовый отель, если учесть цену, почти в центре города, любезные монахини. Здесь Флавию хорошо знали. Она несколько раз помещала сюда важных свидетельниц. Некоторые потом приезжали в отпуск, а одна вообще приняла послушание и отправилась в миссию в Буркина-Фасо. Утром Флавия позавтракала с аппетитом. Еда была простая, но очень вкусная. Поработала с документами и газетными вырезками, которые вчера вечером передал Пауло. Очень хотелось курить, но она держалась. Продолжая размышлять о деле, она вдруг застыла, уставившись в пространство. До неё наконец дошло, почему не сходятся концы с концами. Потому что нельзя соединить несоединимое. Дело распадается на две части. Часть первая: Соботин не похищает картину и готовит акцию на холме Яникола на пятницу, 25 мая, чтобы привлечь внимание общественности к делу об убийстве его сестры. Всё просто и ясно. Вторая часть выкуп. Здесь можно было бы представить, что он собирался сыграть на контрасте: мол, картину спасли, а человеческую жизнь нет. Но Соботин не требовал выкупа. Представь, что ты на Я Никола сказала себе Флаве, намазывая маслом еще один рогалик. В пятницу. Прибыли телевизионные репортеры с камерами и публика. Затем следует выход Саботини. Какая-то возмутительная акция. Ну и что? Это будет ужасно или забавно, в зависимости от того, что он исполнит. Саботини арестовывают. А дальше? Значит, ты... там вероятно участие Елены Фортине. Флавиус мущало, что её впечатления от этой женщины расходились с тем, что рассказал журналист. Неужели она не может отличить чёрного от белого? Она встречалась с очаровательными людьми, однако они впоследствии оказывались махровыми жуликами, но это совсем другое дело. Если верить до Сони, то Елена была хладнокровной, жестокой убийцей, а атмосфера домашнего уюта которую Флавия остро ощутила в её жилище. Неужели жестокий убийца с такой любовью гладит одежду своих детей? Да с досу не вообще ничего непонятно. Бывший экстремист порвал с прошлым, но поддерживает старые знакомства. Ну и что? Журналист должен иметь связи на все случаи жизни. Но почему на него нет досье? Итальянская полиция имеет досье на всех, кто в те времена проявлял какую-либо активность. и получить их не трудно, если попросить нужных людей. Пауло собрал информацию на Саботине, Фортине, даже Диланну, но по Доссони нет ничего. Любопытно. Если бы всё было как прежде, она бы просто сняла трубку и позвонила куда надо. Но теперь подобный интерес обнаруживать нельзя. Флавия допила кофе, решила посоветоваться с врачом, можно ли его пить. К тому же, кажется, у неё уже начали отекать ноги. Она сказала монахиням, что останется здесь ещё на ночь и вышла на яркое утреннее солнце. Её путь лежал в Ватикан. Предъявлять служебное удостоверение было неразумно. Ватикан очень придирчиво относится к государственным служащим, поэтому Флавия представилась частной посетительницей и позвонила по внутреннему телефону. Минут через десять в приемную шумно ворвался Альдо Маранте, обнял Флавию и поцеловал совсем не так, как можно ожидать от католического священника. Думая об Альдо Маранте, невозможно было сдержать улыбку. Даже сейчас, по прошествии многих лет, он по-прежнему был похож на актера, плохо играющего роль священника. Чересчур крупный, чересчур жизнерадостный, чересчур шумный и наверняка нарушающий обет безбрачия. и тем не менее, Альдо был священником. 15 лет назад он переметнулся из коммунизма в католицизм, минуя обычный период акклиматизации. "Зачем терять время", признался он однажды в разговоре с ней. "Мы все когда-нибудь снова опустимся на колени". Но когда-то Альдо Маранта был известным радикалом. Без его участия не обходился ни один митинг. Он произносил пламенные речи в мегафон, писал памфлеты, призывал народ к борьбе. Их матери были подругами. В детстве Флавия и Айда дружили, хотя он был на 10 лет старше. Тёплые отношения сохранились и по сей день. В своё время его не смутило даже то, что она начала работать в полиции. Флавия имела возможность наблюдать за происходившими с ним метаморфозами: вначале мальчик-певчий, потом пламенный революционер, затем католический священник. получил приход. Работа показалась ему скучной, и он перешёл в Ватикан, где сделал головокружительную карьеру. Теперь Альда занимал должность помощника министра иностранных дел. Он вёл её по коридорам в свой кабинет, демонстративно обняв за талию. Флавия не удивлялась. Её друг был большой любитель похвастаться. Что тебе нужно? быстро спросил он, плотно прикрыв дверь. Актёрство закончилось. Теперь это был сосредоточенный деловой человек, не желающий терять время на пустую болтовню. "Помощь", ответила она ему в тон, "срочная. Давай, выкладывай". И она выложила всё: от похищения картины до сотрудников службы внутренней безопасности, дежуривших у её дома. "И если я правильно тебя понял", произнёс Айда, когда она закончила, Ты подозреваешь Эттера Досони в дворушничестве, потому что он попытался опорочить эту женщину, которая тебе понравилась. К тому же, она раньше тебя заметила, что ты ждёшь ребёнка. Верно, промолвила Флавия. Но лишь частично. В полиции нет на него досье. Он утверждает, будто разговаривал по телефону с Соботине, но об этом тоже неизвестно. Айд улыбнулся. Флавия, я тебя поздравляю. Не сомневаюсь, ты станешь очень хорошей матерью. Пусть за первенцем последует по меньшей мере ещё питок. Крестить их всех буду только я. А насчёт Досони? Да, помню. От него всегда чем-то пахло и до сих пор пахнет. Тут дело не в личной гигиене. Тогда это было модным. Дезодоранты считались атрибутом капитализма. Я говорю о том, что в Досоне всегда чувствовалось что-то противное. Это замечали многие. М-м, в каком смысле? Понимаешь, дорогая, я священник, и просто так, без всяких оснований, дурно думать о людях не могу. Придётся просмотреть материалы. Какие? Дитя моё, ты в вытекане. Мы знаем всё. Наши разведывательные службы никогда не уступала итальянской Мы до сих пор обмениваемся информацией с соответствующими государственными органами и сравниваем с тем, что получили из своих источников. И у тебя есть доступ к таким материалам? Конечно. Пока я сеньор, но в следующем году стану мон сеньором. Поздравляю. Спасибо. Буду носить красивую малиновую шапочку. Мне очень идёт этот цвет. Что касается материалов, то показать их тебе я не могу. Они секретные. Ну, закон есть закон. Но я с ними ознакомлюсь и постараюсь ответить на вопросы. А ты пока можешь посмотреть наши картины. "Я их уже видела", улыбнулась Флавия. "Много раз". Альдо взмахнул рукой. "Я имел в виду не музей Ватикана, а специальное хранилище, куда публику не допускают". Он провёл её по коридорам в заднюю часть дворца и открыл дверь. "Заходи. Я потом тебя заберу". А ведь Альдо может стать кардиналом, подумала Флавия, глядя ему вслед. Впрочем, зачем себя ограничивать? Он прекрасно будет выглядеть в белом. Начав ходить по залам, она забыла обо всём. 2 часа пролетели как мгновение. По сравнению с этим собранием музей Ватикана выглядел второразрядным. Флавии хотелось, чтобы сейчас здесь находился Аргайль. Он наверняка молчал бы несколько дней, переполненный впечатлениями, а затем разразился пространными комментариями. Особенно важно, что Боргай увидел Успение Девы Марии. Флавия не так хорошо разбиралась в живописи как он, нельзя даже сравнивать, но эту картину знала. Вернее, лицо Девы Марии. Оно было тем же, что и на картине, висевшей у Батанды над камином. То же одеяние, тот же размер панели. Спутать невозможно. Очевидно, картины составляли части триптиха, изображающего жизнь Богоматери. В этой приличной раме сохранились даже железные петли, связывающие её с большей центральной панелью. Но кто автор? Надпись отсутствовала. Жаль. Теперь Флавия поняла о Зарттаргайла. Наслаждаешься? раздался сзади голос Альда. Я не сомневался, что тебе понравится. Что это за картина, спросила она. Он пожал плечами, понятия не имея о компетенции. Я занимаюсь иностранными делами. А кто знает, как она тут появилась? Айду улыбнулся. Здесь собраны картины, хмм, полученные не совсем законно. Вот почему их не показывают публике. Что ты имеешь в виду? А то, что не надо задавать вопросов, резко ответил Айду. посмотрела и довольна. Он обнял Фавию за плечи. Пошли займёмся делом. Они вернулись в кабинет. "Твой досуним", да, сообщил Альда. Был полицейским информатором. Классический провокатор. Неужели? Да, лицемерный двурушник. Думаю, он до сих пор на службе. А дела Анна? Там есть какой-нибудь материал? О, обширный. Большую часть ты знаешь. И снова выли что, что в начале он вкладывал деньги в христианских демократов, чтобы вытащить Балонию из-под влияния коммунистов. Очень многое связывает его и с нашим дорогим премьер-министром. Тот должен быть ему бесконечно благодарен. А насчёт того следователя и дела об убийстве Марии Деланн, почти ничего, только газетные вырезки. Что-нибудь ещё? Всё. Ты разочарована? Конечно, я рассчитывал и на больше. Ну и этого достаточно. Спасибо. Рад был помочь. Куда ты запропастился, Джонатан Аргейл? Думала Флавия, стоив в переполненном автобусе. Ищешь, когда очень нужен, сейчас бы выслушал, дал советы. Некоторые бесполезны, кое-какие дельны. Однако всегда помогающие привести в порядок мысли в голове, стимулировал её логическое мышление только он. Да до ботанда. Дома телефон по-прежнему не отвечал. Флавия позвонила генералу, но и того след простыл. В общем, эти двое, единственные, на кого она могла положиться, ее покинули. Да еще в столь ответственный момент. Флавия решила выместить злость на сидящем перед ней прыщавом юнце. «Тебя не учили, что нужно уступать место беременным женщинам?» — внезапно рявкнула она. Он поднялся, весь красный, и начал быстро пробираться вперед, бормоча что-то под нос. «Спасибо, молодой человек!» — сказала Флавия и села. Хорошо, что в Италии пока сохранилось уважение к матерям. Флавия сбросила туфлю и пошевелила пальцами. И так да с Сони. Левый радикал, полицейский информатор и журналист. Скорее всего, Маурицо Саботини ничего не знал, иначе не связался бы с ним. Но Альда намекнул, что многие это подозревали. Нет, Соботине не был настолько глуп, чтобы довериться провокатору. Следовательно, о краже картины до Сони узнал не от него. От кого же? От директора музея? Маловероятно. Оставалось лишь одно место, откуда он мог получить информацию. Автобус подъезжал к её остановке, и Флавия с ужасом обнаружила, что туфля не налезает. Она подхватила её и на одной ноге запрыгала к двери.